Глава одиннадцатая. Демоны, демоны, демоны. Ася с тоской глянула на почти бесцветный, призрачно-голубой отпечаток браслета Гейса, поскребла его ногтем. Если татушка с момента нанесения и потемнела, то лишь самую малость, и конца края не видно было трудам и поискам, а значит и компании Лихаэля с его игрушками и закидонами. Да, лихо дурной дурнее некуда, достал до печенок всего за пару дней, но ведь могущественный, помогает, развлекая себя, и разбирается в том, что они делают, тогда как она, что называется, ни ухом, ни рылом, полный ноль, даже добраться до нужного места, чтобы найти проблемные объекты, и то у самой не получается. Верить первопредку не хотелось совершенно, не верить — пока со скрипом, но еще получалось. Откровенно Лиха вроде как никогда не врал, только разыгрывал ее и измывался, сволочь. Глубоко вздохнув, Ася прикрыла глаза и постояла так несколько секунд, пытаясь просто слушать тишину. Что удивительно, она прекрасно понимала, что Лихаэль тут даже как-то ощущала его присутствие, словно жар и свет солнца сквозь закрытые веки. Но предтеча, когда того желал, был тих, будто призрак. Не слышно было ни шороха одежд, ни дыхания. Может, он не только ел, а и дышал тоже исключительно по желанию, и не кислород при этом потреблял, а закись азота, потому и пробивало его вечно на ха-ха. Время, наверное, приближалось к обеду, После скачек по мирам и нервотрепки уже немного хотелось есть. Но, вспомнив утренний скандал, Покрышкина решила промолчать. Пока чокнутый древний не-эльф настроен ради развлечения поискать очередное важное место, тревожащее великий лес и богиню, надо пользоваться случаем. Ведь завтра ему может резко надоесть привлекательная сейчас забава. Возьмет и бросит. И что тогда делать Аське? «Куда мы теперь? Лес снова отведет!» Стараясь изо всех сил думать о деле, а не о ворохе проблем, главной из которых сияла безумная улыбкой рядом, уточнила Ася. «О да, отведет! А куда? Ну-ка! Сюда, говоришь? Какая любопытная щель! Что там?» Колокольчиком рассмеялся Лихаэль, прислушиваясь к чему-то невоспринимаемому Аськой. и снова дернул ее за руку, выводя на тропу, окончившуюся во тьме. Почему-то они сошли не на очередную поляну или иное живописное местечко на лоне природы, а туда, где был лишь густой сумрак, запах холодного камня, расплавленного воска и еще чего-то неуловимого, оставляющего привкус меди на корне языка. «Ты куда меня завел, Сусанин герой?» прошипела Аська, мгновенно начиная мерзнуть. Причем это был незаурядный озноб тела, чувствовавшего себя вполне комфортно в уникальных вещицах от незримых духов-помощников из древа дома первопредка. Холод начинал колоть, казалось, саму душу и сжимать незримыми ледяными пальцами сердце. — Пока не знаю, но интересно... Мир совсем рядом с лесом, — вдохновенно признался непрошибаемый и непришибаемый, наверное, тоже зараза. К гадалке не ходи, он предвкушал очередное приключение, а лучше заварушку. Цензурного ответа на это заявление у бедной попаданки не нашлось, а потом стало не до внутренних разборок. Вспыхнул багряный свет в высоких подсвечниках-чашах. Да уж, Недаром Асе не понравился запах этого места. Выглядело оно еще хуже, чем пахло. Огромный зал, весь из какого-то зелено-серого камня с несколькими громадными плоскими глыбами черного цвета по периметру, через одну запачканными чем-то бурым и ржавым, сияющая тошнотворным багрянцем замысловатая геометрическая фигура на полу, слева от центра которой, собственно, и оказались гости. «Демоны!» — возопил кто-то тощий и грязно-балахонистый неопределенного пола. Создание выпрыгнуло из-за дальнего негрязного камня, попыталась было куда-то убежать, споткнулась на ровном месте, запутавшись в подоле, и растянулась гремя костями прямо у светящегося рисунка. Вдобавок жертва собственной паники расквасила нос. — Где? — испуганно взвизгнула Ася. Монстры вчера были, только демонов ей сегодня для полного счастья и сердечного приступа по совокупности не хватало. — Где демоны? — гораздо более заинтересованно уточнил лихо, спокойно переступая светящийся контур громадной фигуры, чтобы подойти поближе к истерящему источнику информации. вы прозаикался единственный, помимо гостей, живой обитатель каменного мешка. — Ты демон? — неожиданно заинтересованно справился Лихаэль, обернувшись к асе Нет, конечно. Сам же меня человечкой обзываешь, — огрызнулась та, пожимая плечами. — С чего бы я вдруг в демона переквалифицировалась при перемещении? Ты же еще не разозлил меня настолько? Неизвестный обладатель грязного балахона в стиле унисекс — жалобно всхлипнул разбитым носом, утер его рукой и попытался то ли отползти подальше от девушки и от страшного лиха, то ли просто встать. Недаром, ой, недаром столько внимания уделялось и уделяется сотрудниками любых контор важнейшему разделу техники безопасности труда. Перепуганный местный житель то ли не читал строгих инструкций, то ли подзабыл, да только случилось то, что случилось. Грязной рукой, которой он машинально вытер сопливый и разбитый нос, мелкий адепт неизвестного аськи-культа опёрся о пол и ненароком задел одну из неприятно светящихся линий причудливого чертежа. Раздался грохот, звон, ляск, рык и вой. На бедную Асю обрушилась такая ударная волна чудовищных звуков, что она не устояла на ногах и тоже упала, как скулящий от ужаса типчик в несвежем балахоне. Впрочем, тот уже не скулил, а пребывал в глубоком, как марианская впадина, обмороке. Аська в обморок никогда не падала, о чем в данный момент, признаться, от всей души пожалела, потому что Прямо в полыхающем чертеже, полном странных символов и будто меняющихся на глазах загогулин, разверзлись врата в очень громкое, жаркое и зловонное, как открытый общественный сортир на трассе летом, место. Содрогнулся пол, стены... Сама реальность, куда шагнула, нечто багряно-черное, чудовищно массивное, полыхающее раскаленной мартеновской печью и одновременно обжигающее арктическим хладом. Издав восторженный клич, безумный Лихаэль ринулся навстречу этому гостю, как пятилетка к Деду Морозу, прибывшему на праздник с мешком подарков за спиной. В руках предтечи... Возникли два изогнутых клинка цвета закатного солнца. Подпрыгнув, древнейший врезался, врубился в, наверное, демона. Ни брызгами, ни жарким веером водопадом хлынуло нечто. Раздался разъярённый рёв зверя. Бой начался. Следовало бы Аське отползти за какой-нибудь камень, скорчиться в комок, закрыть глаза и заткнуть уши, надеясь только на то, что лихо победит эту кошмарную громадину. Но поединщики не стояли на месте, а на полу валялся чудик. В каком-то странном оцепенении Ася вцепилась в край его балахона обеими руками и попятилась, волоча за собой. Вовремя, спустя несколько секунд, на то место, где была голова обморочного типа, грохнула гигантская когтистая лапа, высекая искры из плит пола. Худой балахонщик оказался неожиданно тяжелым, но Аська справилась, волоком потащила его прочь. Первый же черный стоячий камень подходящих габаритов почему-то осыпался крошевом, стоило только ей до него дотянуться. Пришлось, пока сражались лихо и демон, волочь беспамятного еще. к массивному и чистому серому камню, подальше от буйных. За запачканный прятаться ни за что не хотелось. Первопредок звонко хохотал. Гость из преисподней ревел так, что закладывала уши и хотелось сглотнуть, как в самолете при перепаде давления. Наконец транспортировка успешно завершилась, и Аська бухнулась на ледяной пол, переводя дух. Рядом застонал... приходя в себя местный чудик, оказавшийся, как показал свалившийся с головы капюшон, молоденьким брюнетистым юношей. Он был даже помладше Аськи и куда более худосочной комплекции, хоть она и сама никогда не была толстушкой. На свое несчастье бедолага сразу услыхал и осознал, что где-то поблизости творится нечто сокрушительно опасное. Чуть приподнялся... Увидал танец демона с Лихаэлем и опять обмяк. Он сполз за камень на грани обморока, хватаясь за какой-то ремешок на шее. Кажется, там болтался серо-голубой камешек. Может, амулет какой или символ веры? Отсюда как-то смыться можно, пока они бесятся. Первым делом практично уточнила Аська, чуток встряхнув за плечо перепуганного собрата по пряткам. Когда вокруг такая жуть, что вот-вот концы отдашь, страх куда-то исчезает, оставляя место только желанию жить и энергичным поискам выхода. — Нет, демон явился, защита храма не выпустит никого вовне, пока он жив, — почти осмысленно пояснил совершенной безнадежностью парень. Кажется, он считал секунды до своей гибели. — Тогда будем надеяться, что лихо его прикончит. пожала плечами Ася и шепотом спросила. — Вам чего? Больше делать нечего было, кроме как адские врата чертить? Жить надоело или острых ощущений захотелось? Храм демонского культа Нгаграша опустел после крушения их ордена два столетия назад, но ни один из жрецов светлых богов не смог погасить пылающих врат. Они завязаны на кровь и жертву последних адептов Нгаграша. Мы могли лишь охранять эти места, установив меж камнями жертвы камни покоя, и надеяться, что врата погаснут сами, исчерпав силу, дабы никто не смог отворить их ни снаружи жертвенной кровью невинного, ни изнутри непомерной демонической силой. — Ну что ж, походу тебе или демонам, пока не ясно точно кому, несказанно повезло, — цинично резюмировала Ася. Кровь невинного из разбитого носа на светящийся чертеж попала. Это, конечно, минус, но тут случился Лихаэль, жаждущий хорошенько поразвлечься, читай подраться, и это плюс». При этих словах собеседник, невольно сыгравший роль жертвенного барашка, всхлипнул и с ужасом уставился на свои окровавленные ладони. «Я? Я сам распахнул врата в бездну? Да!» Они кажется, тут особо качественно закрыты не были, иначе бы мы сюда из эльфийского края, который ни разу не бездна, не угодили бы, пороскинула мозгами аська, хоть и принимала во внимание причину попадания, только что разрушенный черный камень, похожий оттенком на те, за которыми они охотились слихо. После разгрома ваших демонапоклонников такое случалось, Был попытки, мы бились и защищали проклятые места. Поставили стражи и сотворили маяки-указатели, чтобы ведать о случившейся беде. Но нынче все может рухнуть, и демоны снова будут гулять по нашей земле. При упоминании маяков-указателей худенькая рука машинально ткнула в стену, где искрил вовсе не орнамент, как мимолетно подумала Аська. а нечто вроде магической интерактивной карты, где маленькие камешки-маячки сверкали оранжевым, и лишь один полыхал зловещим багрянцем. «Красный здешний?» — про формы ради уточнила Ася. Собеседник лишь содрогнулся всем телом и осторожно выглянул из-за большого камня. «И что ваши предпримут? Будут молиться?» — со скепсисом уточнила Аська. Если камень не погаснет за три тысячи ударов сердца, то они призовут божественный гнев Альгаза Огненного. Врата закроются, но жар неистового светлого бога уничтожит всякую жизнь на много дней пути окрест. И нас заодно, — ухватила главную мысль попаданка вовсе не обрадовавшись этой перспективе. Если ее случайно не уничтожит чудовище, то добьют здешние борцуны с тьмой. Кстати, демон и Лихаэль все еще вели поединок. Монстр ревел, полыхал, раскачивал, кажется, саму реальность вместе со стенами храма. А предтеча смеялся. И внезапно Ася поняла. Пока она мучительно подсчитывала утекающее сквозь пальцы время и искала способ уцелеть, Лихаэль развлекался. Он легко мог убить демона практически сразу, но он играл с ним, как кот с мышью. Играл, когда они с парнем в балахоне помирали от ужаса и ожидали неизбежного конца. Разозлившись и испугавшись за саму себя, она сердито завопила. — Хватит! Убей уже его! — Как скажешь! — снова расхохотался предтеча и двумя замысловатыми росчерками клинков нашинковал демона на несколько частей. рёв твари оборвался, тяжело и влажно в луже крови шмякнулись куски секунду назад еще жившего мяса. Клинки испарились из рук Лихаэля. Он, продолжая весело и совершенно безумно скалиться, сунул руки в груду багряно-черного месива и вытащил два еще трепыхающихся громадных комка сердца. Впился острыми зубами в одно, и принялся жрать. Заметив взгляды парня и Аськи, прикипевшие к нему, расщедрился и предложил исключительно девушке. «Хочешь?» Аська затрясла головой и тяжело сглотнула, давя подступающую к горлу тошноту. Паренек оказался желудком слабее. Его принялось выворачивать прямо за камнем, пока Ася боролась с тошнотой, пытаясь смотреть куда угодно, Только не на мясо и лихо, и не глубоко дышало через рот. Тяжелая невозможная вонь крови демона висела в воздухе, как отравляющий газ, усугубляя ситуацию. Зато медленно угасал багрянец камешка на карте. Вот он мигнул и совсем потух. Стал не оранжевым, как прочие, а серым. И вслед за ним мигнул и погас еще один камешек, И еще, и еще. А потом потрескались и осели грудой грязных обломков замаранные камни в круге периметра. «Эй! Кончай блевать, глянь, кажется, ваша сигнализация отключилась!» Аська тряхнула парня за плечо. «Все врата окончательно заперты пролившейся кровью демона!» Превосходно расслышав все, что говорила Ася, «довольно, или что верней...» «Самодовольно», — провозгласил первопредок. Закончив жрать сырую демонятину, он с удовольствием облизнулся. Чтобы отмыть руки, ему понадобился лишь взгляд. Кровь исчезла с кожи или, возможно, впиталась, как хороший увлажняющий крем. Блеск. Не знаю уж, как мы попали сюда вместо того места нужного лесу, или это место ему тоже было надо за каким-то лядом, А только я хочу убраться отсюда поскорее. Для демонов врата закрыты, а мы уйти можем?» — мрачно уточнила Ася, передернув плечами. Почему-то ее никак не покидало ощущение, нарисованной на спине мишени. «Почему нет? Давай!» — расхохотался точно пьяный или воистину пьяный от битвы крови и плоти демона лихо. Он, словно мигнув в пространстве, оказался рядом с Асей и впавшим в ступор от всего происходящего бледно-зеленым в багряную пятнышку от брызг парнем. На Аське, кстати, не было ни единой крапинки, словно даже в сумасшедшем угаре свары лихаэль ухитрился защитить ее. Вряд ли осознанно, скорее сработал какой-нибудь эгоистичный рефлекс из-за разряда «моя игрушка неприкосновенна Тонкая рука предтечи, с невинной беспечностью расчленившая громадного демона, легонько толкнула девушку в спину. Аська не успела даже заорать, как полетела вверх тормашками, куда-то в черное ничто. Несколько секунд дезориентации, и Аську окутал не банальный сумрак, а полное безмолвие и абсолютная мгла. Она еще ощущала собственное тело, дышала, когда ущепнула руку, почувствовала боль, но оказалась не в силах расслышать даже звука собственного напряженного дыхания. Крикнула, и ни звука не коснулась ушей. Беспричинная паника начала захлёстывать Асю. Она ничего не ощущала, не осязала не обоняла, словно была в совершенном нигде. Кажется, когда-то она читала, что изолированные таким образом люди – очень быстро сходят с ума. Мысли путались, но одна была особенно яркой. Зачем лихо это со мной сделал? Слезы навернулись и потекли из широко распахнутых, но ничего не видящих глаз. Никакие иллюзорные вспышки с цвета и света, нуждающего в раздражителях мозга, не скрашивали этого совершеннейшего ничего. А потом... Все заполнил звук чьего-то тяжелого медленного дыхания, нахлынуло ощущение близкого жара и в ноздри ударил аромат раскаленного металла. — А, вот ты где! — спустя вечность или миг оглушительно заорал, разрывая тьму, безмолвие и ощущение чуждого присутствия Лихаэль. Знакомые пальцы, почему-то сияющие закатным золотом, ухватили Аську за плечо и с привычной бесцеремонностью дернули.